глава 9 любая история заканчивается что происходило с нами следующие несколько лет смотря у кого спрашивать если у ильи то все было просто прекрасно фиксики с пин-кодом набирали популярность их уже вовсю показывали в европе и Китае, запускались знаковые проекты вроде коллаборации с мишариков и футбольной команды зенит Полным ходом шли съемки второго большого метра «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Крушение надежд, связанных с Демаршем Виаком, было благополучно переработано и забыто. Компания двигалась дальше, развивалась, крепла, росла. Но это взгляд Ильи. Если же спрашивать творческий костяк, то картина получится совсем другой. Ментальный вай-фай, который еще теплился во время работы над большим метром, с уходом Лебедева окончательно пропал. Команда хрустнула, как сказал Сергей Васильев. Размовка сценариста и режиссера, прохладная реакция публики и профессионального сообщества на начало — все это легло на творческую команду грузом разочарования. Люди начали отдаляться друг от друга. Кто-то уходил на другие проекты, а кто-то из компании. Первые годы в «Смешариках» были для меня аттракционом счастья, признаётся Алексей Менчинок. Я даже удивлялся, что это мне платят деньги, а не наоборот. А потом студия начала превращаться в огромную корпорацию. И стало неуютно. Эйфория пропала, потерялась что-то важное. Поэтому, как только Алексей Лебедев предложил поработать в новом, придуманном им самим проекте, я согласился. Корпорация не корпорация, но в чем-то Лёша прав. Атмосфера в компании изменилась, как если бы у большинства из нас выдернули вилку из розетки. Мы запускали новые проекты, совершали маленькие и большие подвиги, радовались, ссорились, мирились. Но все это словно по инерции. Масло в огонь выгорания подливало и полное закрытие ключевого сериала. Трехмерные смешарики выходили на Первом канале, Ровно год. Стартовали в декабре 2012 чтобы финишировать в декабре же 2013 -го. Всего было создано 57 серий, в среднем по 11 минут каждая. Они заметно отличались от классического сериала, поэтому не могли не вызвать нареканий. И от подросших фанатов, и от самой команды. Да, взрослые нас критиковали, соглашается Илья. При этом детям, которые не смотрели классических Смешариков, 3D вариант очень даже нравился. Возможно. Но главное тут не смотрели классических Смешариков. Обновлённые персонажи не просто выглядели иначе, чем прежние, они по-другому говорили и двигались, гораздо медленнее предыдущих. Fun fact. Август 2009 года. Кремль Президент Дмитрий Медведев вручает награды Анатолию Прохорову, Салавату Шейхинурову и Илье Попову, приодевшимся ради такого случая в строгие костюмы. Проект «Смешарики» получил государственную премию Российской Федерации в области культуры и искусства. В нем сочетаются лучшие традиции отечественной анимации и такие тонкие, ненавязчивые уроки тем и тому как быть в нашей жизни терпимым, дружелюбным», сказал тогда президент Российской Федерации. Проблема заключалась в увеличившемся по условиям сотрудничества с телеканалом хронометраже серий. Теперь режиссерам приходилось рассказывать все те же притчевые истории, но за большее время. И тут не спасали ни дополнительные сюжетные повороты, ни музыкальные вставки, ведь притча, она и есть притча миниатюрный жанр, который требует компактного изложения. Начинаешь ее растягивать, получается скучно и вязко. Но Илья старался не застревать на частностях. Он строил мультибрендовую компанию, инвестировал, масштабировал, диверсифицировал. При этом, следуя принципам классического менеджмента, честно пытался передать оперативное управление приглашенным профессионалам. Те приходили. Заводили свои порядки, набивали шишки и уходили ни с чем. словно мощная иммунная система, отторгали все инородное. оделавшая их команда тем временем шепталась. Он устал от нас, выгорел, пытается сбежать. Я просто вышел на следующий уровень и развивал уже не отдельный проект, а компанию в целом. Протестует Илья. Тут можно привести простую метафору. Сначала ты управляешь одним автомобилем, и все твое внимание сосредоточено только на нем. Потом оказываешься снаружи и управляешь уже транспортным потоком в целом. Взгляд out of the box. Естественно, отдельной машине в этом потоке достается совсем немного внимания. Звучит более чем убедительно. Я с пониманием киваю, а сама вдруг вспоминаю, что, как мне кажется, стала обратной стороной масштабирования бизнеса. Илья превратился в заядлого коллекционера игрушек. Он говорит, что увлёкся этим ещё в начале 2000-х. Но именно в 2011-м, в 2012-м годах, ровно когда был взят курс на мультибрендовость, его хобби приобрело космический размах. Все горизонтальные поверхности в офисе на Петроградской набережной Начали стремительно заполнять футуристические роботы, фантастические звери, жутковатые монстры, большие, маленькие, уродливые, трогательные, из пластика, дерева, металла. Илья привозил их со всего света, заказывая на специализированных выставках. Поначалу игрушки теснились в его кабинете, потом выбрались наружу и начали отвоевывать пространство студии. Метр за метром Помещение за помещением. Вскоре их стало столько, что стены коридоров офиса пришлось зашивать стеклянными шкафами, в которых и поселилась основная часть коллекции. В штате компании появились два музейных сотрудника, они вели учет экспонатов, поддерживали их в чистоте и регулярно переставляли шкафов в шкаф, собирая новые экспозиции. Из-за этого казалось, что игрушки ведут тайную жизнь. Не взрослейте. Эта ловушка написана в саду резиденции знаменитого клоуна и режиссёра Вячеслава Полунина. Девиз который отлично подходит Илье. Управляет транспортными потоками, он всегда оставался тем, кто играет в роботов и монстров. Иногда мне казалось, что именно эти ребята в тот период передавали ему весточки из Ромашковой долины, помогая оставаться самим собой. Дело было осенью злополучного 2014 года. Сидя вечером в своем кабинете, Илья работал над брифом нового проекта. Искал слова, чтобы объяснить, как должны выглядеть персонажи. «Было очевидно, что нам сильно не хватает качественного мультипликационного сериала для детей от нуля до трех лет», — вспоминает он. «Такого, чтобы развлекал и обучал» но и заодно по-настоящему нравился родителям. Название уже было придумано — «Малышарики». Не поверите, но поначалу под ним выходил журнал, который делала умная Маша. Моя команда успела выпустить пять номеров, прежде чем возникла идея превратить их в мультфильм. Правда, в журнальном варианте «Малышарики» были не круглыми зверушками, а детьми — самыми обычными мальчиками и девочками. Заканчивая бриф, Илья перебирал эпитеты, смешные, милые, няшные. И тут ему на глаза попалась пара пластиковых монстриков, стоявших на рабочем столе. Их привезли из Японии, один розовый, другой голубой. Оба кругленькие, глазастые, высотой не более пяти сантиметров. Вот оно. Илья щелкнул пальцами, быстро сфотографировал малышейный телефон затем прикрепил снимок к сообщению, и тут же в голову пришло нужное слово — «Кавайные». Малышарики должны быть кавайными, чтобы вызывать умиление и желание спрятать их в карман. После этого бриф улетел прямиком к Наде Кузнецовой. Ей предстояло поставить задачу художникам студии «Петербург» создать кавайную версию смешариков. Только не надо путать. Малышарики — это не смешарики в детстве предостерегает Илья. Помню, мы очень серьёзно обсуждали это с Толей Прохоровым. Смешарики законсервированы каждый в своём возрасте. Они не взрослеют и не стареют. Выходит, что их мини-версии живут в как бы параллельном измерении, на столе в комнате ребёнка. Или на столе, где обитает парочка японских монстров и ещё полтора десятка игрушек со всех уголков света, улыбаясь я про себя. Первые серии «Малышариков» появились в ноябре 2015 года. Поначалу только в интернете, на каналах YouTube «Малышарики», «Теремок ТВ» и Get Movies. И лишь через год их начали показывать по телевизору. Но за этот год они успели набрать сумасшедшую популярность. «Были моменты, когда малышарики перекрывали по количеству просмотров даже смешариков», вспоминает Илья. И партнеры, и зрители реагировали на них так, что сразу становилось ясно. Это очень удачный проект. Оно и понятно. Что такое малышарики? Талантливо сделанный образовательный продукт для самых маленьких. Умный, тонкий, хорошо продуманный. Кстати, продуманный во многом моей коллегой Машей Большаковой, профессиональным школьным психологом и сценаристом. Ее подходу при создании «Малышариков» стоило бы посвятить отдельную книгу и вручать ее как обязательный учебник всем, кто занимается производством детского методического контента. Любопытно, что «Малышарики» оказались во многом связаны со взлетом популярности наших сериалов в Китае, а взлет популярности, в свою очередь, с именем уже известного нам Андрея Бескмельницкого. Спустя пару лет после спасения смешариков он продал «Юни компании «Данон» и занялся новым бизнесом, в том числе и в Китае. Заодно принял эстафету у Эдуарда Коновалова, создал совместное предприятие с ГК «Рики». Его главной задачей стало продвижение трех сериалов «Смешарики», пин-код и «Малышарики». Благодаря Бесхмельницкому На азиатском рынке тоже появились йогурты и творожки с круглыми героями на упаковке, только по большей части не со смешариками, а с малышариками или с бэби-рикки, как их называют за рубежом. Симпатичные, трогательные, четко попадающие в формат, они оказались идеальным ключиком к сердцам детей и родителей чужой страны. Чужой, но, как выяснилось, кое в чем, очень похожий на нашу. Увы. Успех малышариков никак не помогал их старшим собратьям оставаться на плаву. Кажется, даже наоборот. Чем известнее становились кавайные малютки, тем скорее угасала Ромашковая долина. Году в 2017 мне попалось на глаза исследование популярностью мультипликационных персонажей у российских детей и подростков. Я заглянула в табличку с результатами, рассчитывая обнаружить смешариков первой десятки и не обнаружила. Примерно в то же время попыталась найти в подарок старой знакомой мягкую игрушку в виде лосяша, И не нашла. Нас нигде не было. Ромашковая долина постепенно становилась призраком, обитающим в памяти тех, кто на них вырос. Любая история рано или поздно заканчивается. Успокаивала я себя. Это естественно. Иначе не бывает. Как естественный то, что создававшая эту историю творческая команда разбрелась по другим вселенным. Денис Чернов с головой погрузился в работу над полными метрами. Сергей Васильев и Марина Ланда писали песни для малышариков. Алексей Лебедев и Лёша Менчинок просто покинули компанию, отправившись в свободное плавание. Анатолий Прохоров занялся изменением философии и полностью отошел от дел. Даже я переключилась на собственный проект, создала образовательный центр самолет. Ромашковая долина окончательно и бесповоротно опустела. Порой мне казалось, что духи смешариков всё ещё бродят по коридорам студии. Просто мы повзрослели, обзавелись детьми, домами, дачами и потеряли способность их видеть, прямо как близнецы из сказки про Мэри Поппинс. Выросли и перестали понимать язык птиц. В конце мая 2019 года по компании прокатилось известие. У СМИ Шариков новый продюсер. Илья в своем репертуаре начали закатывать глаза старожилы. Поставил очередного чужака. Но они ошибались. Вместо увешанного регалиями менеджера со стороны, продюсером проекта стала девушка которая выросла внутри реки, тоненькая, светловолосая, смешливая Юлия Николаева. До этого она работала исполнительным директором небольшой дочерней компании реки Фоскринс, отвечавшей за взаимодействие с блогерами. Никогда, по ее словам, не была влюблена в Смешариков. Крамашковой долине относилась спокойно, даже равнодушно. Она, как и другие, все испортит, говорил у нее за спиной. Творческий костяк. Добьет бренд. Подергается и сбежит. Вторил им административный блок. Куда ей? Посмотрим. Отвечала я про себя под влиянием странного предчувствия. Не будем делать выводов раньше времени. Каркарыч. Мамма мея! Возраст – 61 год. Рост – 55 сантиметров. Характер – философствующий краснобай. Озвучивает Сергей Мордарь, он же Савунья. В одной из самых первых версий Персонаж Ворон был слегка чудаковат. Он считал себя рыбкой, носил покрытый чушуёй хвост и жил на корабле в домике бутылки. Шоумен с тяжёлым характером гласила едва ли не первая его характеристика. Какие имена только не пытались ему подбирать. Кар, Врони, Тетери, Торпеда. Ни одно не прижилось. В конце концов, у героя понизили градус сериалистичности, превратив во всеми нами любимого Каркарыча. В результате появился архетипичный образ мудрого, много всего повидавшего ворона. «Я собирал Карыча со всех понемногу», рассказывает актер озвучание Сергей Мордаль. «С театральных и фольклорных персонажей, актеров, музыкантов, мудрых, вальяжных, юморных, Ширвинд, Табаков, Ростропович и даже Борис Смолкин, исполнитель роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Все они звучат в Карыче. Я старался сделать упор на размеренность, тактичность и ум, на необыкновенность. По мнению Дениса Чернова, Карыч немного нарциссичен, склонен рассказывать небылицы и преувеличивать свою значимость Главный мудрец и моральный компас для остальных не осознает, что порой подвирает. Он в образе, часто выступая медиатором в спорах, проявляет чуткость и тактичность ко всем сторонам. Бурная молодость не дает ему покоя. А вот чаепитие с пирогами у Савуньи дают. В англоязычной версии смешариков его зовут Карлин. Нет, стендап-комик Джордж Карлин Здесь ни при чем, наверное. Забавный факт. Ворон — единственный, кто рожден в Ромашковой долине. В серии «Психолог» он рассматривает свои детские фото и позже находит то самое дерево с гнездом, где он вылупился.